возвращается пац с пакетом чипсов. Он явно обижен, но на его демонстративно надутые губы никто внимания не обращает. Ну и что? Девянка забился у успеха, прямо спрашиваю я. "Видимо", говорит маньяк. "Последние полгода режим секретности ужесточён настолько, что ничего выяснить нельзя. Я даже и пытаться не стал, себе дороже". Обычно введение таких мер предосторожности, как включение лаборатории от глубины, делается лишь на этапе отладки разработанных программ. Это ваша фирма ведет работы? Нет, всем занимается лично Дебянко с небольшим коллективом. Некая компания, Шилтон Сот, но туда переманили двух наших сотрудников, специалистов по психологическим воздействиям. Так удалось кое-что узнать. Косвенно до них теперь... и достучаться. — А не пробовал поговорить с ними в обычном мире, — интересуюсь я. — Чтоб меня убили по-настоящему? Маньяк удивленно смотрит на меня. — Леня, очнись! Если кто-то решился сделать подобное, он ни перед чем не остановится. — Значит, оружие третьего поколения есть. Никто больше не сомневается, — подытоживаю я. Все молчат. Лишь падло крякает, отпускает глаза, уж ему-то чего стыдиться, он первый поверил. Ты тоже что-то узнал, вступает в разговор Чингис, не так ли? Да, узнал. Шурка, этот щит и меч как-то связан с новыми горизонтами. Почти никак, кроме разве что того, Шурк невесело улыбается. Что Шилтенсот полностью принадлежит Дюбенко? Э, ну, ба, он дерис, у него есть пакет акций, даже не контрольный пакет. Внимаю связь. Вот именно. Дебенко мог вооружить охрану Новых горизонтов в качестве эксперимента, например. Качаю головой. Ты уж слишком не верю. Скорее, всё-таки там шли разработки, имеющие для него ещё большую ценность. Возражения нет, но и согласий тоже. Всё это лишь версии, версии. Так вот, ребята, оглядываю хатерв. Самое удивительное в произошедшем, что Ромко, хатер недоучка, успел всё-таки спрятать похищенные файлы. Как Чингис удивлённо приподнимает брови. У него не было времени. Было. Он отправил украденный файл письмом через компанию HLG, где я, кстати, работаю. — Ёпта-чь! — говорит падла, — и в голову не приходило. Еще бы! Кто из хакеров додумается довериться официальным путям пересылки данных? Куда отправил? У маньяк все-таки куда более деловой подход. В храм дайвера в глубине. А он что, реально существует? — Может существовать. Наливаю себе пиво и подробно пересказываю услышанное от Крейзи Тосера. По мере рассказа каждый реагирует по-разному. Маньяк всё больше мрачнеет, падлы веселится, особенно узнав, что именно мой поход по лабиринту подал дикую идею спрятать вход в храм в конце игры. Подкарцев впадает в азартное возбуждение, что он задумал, даже не надо спрашивать. Чингис полностью уходит в себя, размышляет, то ли об слушном, то ли о своём. Леонид — Идти через лабиринт, это биться лбом о стену, — говорит мгалец маньяк. — Может быть, рано или поздно стена рухнет, но гораздо вероятнее, что треснет голова. — Согласен, — я киваю. — А ты можешь предложить другие варианты? — Украсть файл? — И что? — Ну, оглушить парнишку любой из боевых программ несложно. Отобрать конверт, так он сам уничтожится. — Это обойти можно. — Да. Маняк только усмехается. Я знаю, как устроены подобные программы идентификации. Э, открыть файл. Сколько там у вас ключ? 4096 байт. Да, понятно, вопрос снят. Уверен? Неожиданно спрашивает Чингис. Ты вроде бы не специализировался на дешифровке. На лице маньяк появляется тихая улыбка. а чтобы появились новые методы факторизации. Чингис, дорогой, ты совсем обленился? О'кей, слушает Чингис. Но, может быть, ещё с кем-нибудь посоветоваться. Давай пригласим Зукко, Гайчурка. Он любит возиться с ключами, но я тебе заранее скажу, что он ответит. Дайте мне все ресурсы и сети и несколько лет. Значит, надо идти через лабиринт, скидывается под Есть ещё вариант, говорит я. Все смотрят на меня с нежидной надеждой, если мы создадим ложный храм, письмо пойдёт туда и и, говорит маньяк Ключ, которым можно вскрыть шифр, встроен в саму программу, в само здание, если это будет понятнее. Да, первая часть операции пройдет успешно. Письмо будет доставлено по адресу, файл принят, но открыть его мы не сумеем все равно. — Значит, лабиринт, — говорю я. — Нет, почему же? Чингис пожимает плечами. — Есть еще вариант. Наплевать и забыть. Уйти самим. Я долго ждал, пока кто-нибудь расскажет, не хотел я предлагать первым.